Глава шестнадцатая. Ночная атака. Раздались крики, лязнуло оружие, а следом протяжный, но не испуганный, а скорее надменный вопль, и снова что-то взорвалось. Это еще что такое? Судя по всему, магия. Нападение, полагаю. «Чего стоишь, идиот?» А я уже не стоял. Я уже нёсся со всех ног в сторону взрывов, удивляясь на ходу, почему уже нет пламени. Мне хватило нескольких секунд, чтобы добраться до места происшествия, расталкивая по пути людей. И там я увидел, почему же не было пламени. Потому что не было никаких взрывов. Был только портал, который, видимо, как-то не так открыли. И сейчас из этого портала валили солдаты Императора. С поднятыми мечами, закрывшимися щитами по самые глаза, они с боевым кличем выбегали из портала и атаковали первых же попавшихся людей, не глядя на их пол и возраст. На земле уже лежало несколько раненых, истекающих кровью, среди которых я с содроганием увидел совсем молодую девушку, а солдаты шли прямо по ним, врубаясь в не успевающие собраться для ответного удара ряды моей армии. Где-то глухо зазвенело оружие, но его явно было слишком мало. Естественно же, никто не ожидал нападения. Как его вообще можно было ожидать так скоро? Как император смог открыть портал сюда, в безымянную рощу, о которой он даже знать не должен был? Ну ладно, не сам император, а его маги. Тем более, если это его маги. Предположить, в рядах магов Тайфона нашёлся именно такой, что был конкретно в этой роще, и благодаря этому способен открыть сюда портал, это же немыслимо. Даже тот же самый Тревор Если верить Конгу, никогда не ходил в этом направлении, а даже если и ходил, явно не заблюдал так далеко. «Так откуда здесь взялся портал?» «Ты уверен, что именно это сейчас важно? Я бы на твоем месте беспокоился о другом». И кинув на портал новый взгляд, я понял, о чем он. Из портала выходили алые. Один за другим, едва помещаясь плечами в кружащемся зеве, положив алебарды на плечо, Трое гвардейцев шагнули на поле боя и тут же, не сбавляя шага, вступили в него. В воздух поднялись страшные карминовые секиры и опустились на ряды моих людей, прорубая в них целые просеки. Ну нет, это уже чересчур. Натравливать алых на простых людей, чтобы они их рубили, как скот на бойне, это переходит уже все границы. Всё равно, что скинуть атомную бомбу на племя аборигенов, которые ничего серьёзнее обожжённой на костре палки в руках не держали. Они здесь не по их душу. Они пришли, чтобы выманить тебя. Что ж, у них получилось. Я прыгнул вперёд прямо с места, в полёте обрастая доспехами и занося правую руку для удара. Плевать, что Алый стоит ко мне спиной, занятый простыми людьми. Если они решили играть грязно, то и я буду тоже. Правая нога ушла в реверс, Кулак устремился вперёд, и страшный, страшнейший супермен-панч в прыжке обрушился на затылок Аллова. Но за какое-то мгновение до этого он закинул за спину свою алебарду, прикрывая голову плоскостью топорища. Когда кулак врезался в алебарду, я ожидал услышать длинный протяжный гул, как от колокола, но вместо него раздался только странный хруст, словно я ударил по тонкой ледяной корке на осенней луже. Алебарда в руках Аллова по инерции врезала ему по затылку, и он отлетел прочь, будто его в спину пнули. Это ещё что такое? Раньше не так не делали. Нашел время думать. Сзади! Я развернулся, скидывая скрещенные руки. Я уже знал, что на меня падает Альбарда второго Алого. Поймал древко в вскрест, сжал пальцы на обухе топорища и рванул вверх и на себя, пытаясь выдернуть оружие из его пальцев. Хрен там. Алла лишь взлетел в воздух прямо с места, не приседая и будто вообще не напрягая мышц будто батутом подброшенный. Перелетел через меня, по-прежнему не отпуская оружие, а приземлившись, ловко дернул алибарду вперед, да так, что с трием она съездила мне по голове. «Хватит с ними играться!» Удар, конечно, не нанес мне никакого ущерба, но конкретно разозлил. Перехватив древко одной рукой, я занес другую, намереваясь сломать алибарду пополам. И в эту секунду еще одна ударила меня в спину, заставляя сделать два шага вперед. Опять начинается. Да что же эти твари так сложно работают? У них что? Есть свой университет, где их готовят специально для противостояния таким, как я? Их не нужно готовить. Они с самого момента создания готовы. Прекрати думать о том, как их победить. Просто, мать твою, уничтожь их. Они жалкая подделка. Мне стыдно, что ты не способен на такое простое действие. Заткнись. Мне сейчас вот только твоих непонятных нотаций не хватало. Я зарычал, скидывая руки кулаками вверх перпендикулярно земле и блокируя сразу два горизонтальных удара с разных сторон. Алибарды мгновенно провернулись и дёрнулись обратно, захватывая предплечья и изгибами топорищ и разводя руки в стороны, как на распятии. А на голову сверху вниз уже падала алибарда третьего гвардейца. Их что, прокачали? Они явно стали действовать ещё слаженнее, чем раньше. «Хватит думать! Действуй!» «Как? Что мне делать?» «Все то же самое, что делал до этого, только лучше. Тебя вообще-то тоже прокачали, если ты не помнишь. Или ты считаешь, что полнее стал только я один? Хватит сопли жевать. Встал и отделал их». «Как же ты бесишься. И бесишь. Так и хочется иногда выкинуть тебя из своей головы, чтобы ты прекратил указывать мне, что и как делать. Что ты вообще себе возомнил, пустотный паразит. Что ты решил?» что ты можешь мне указывать, что делать, а? Из нас двоих я главный, потому что ты сидишь во мне, а не наоборот. Это я должен давать тебе указания, потому что это я крутой, а не ты. Так докажи это. Да пошёл ты нахер. Я зарычал от злости и свёл вместе руки, вырывая держащие меня алебарды из рук алых и смыкая ладони на падающем прямо на меня лезвие. Лёгкое напряжение мышц, и алебарда останавливается. Пошёл ты нахер! Заорал я прямо и голову Алла и резким ударом локтя сверху вниз переломил древко алебарды пополам. Алла отскочил. Его место тут же заняли двое других, уже подобравших свои алебарды, и мгновенно атаковали меня слева и справа. Только в этот раз они делали это медленно. Нет, они делали всё точно так же. Это вокруг всё будто замедлилось. Не сильно, процентов на 30, но это было заметно. Я видел, как замахиваются для ударов Алые. Я видел, как рассекает воздух одинокая, пущенная кем-то куда-то стрела, как сворачиваются шарики прямо в воздухе плеснувшаяся кровь. Не замедлился один только я. Я легко ушёл от ударов алых простым перекатом, подныривая под алебарды, метившие в грудь. Гвардейцы резко отскочили, синхронно отмахиваясь древками, и из-за них, как чёрт из табакерки, выскочил третий, безоружный. Он атаковал меня руками но и он делал это медленно и смазанно, будто пьяный. О технике вообще и говорить не стоило. О ней он не знал ничего, чередовал два прямых удара, и хотя я понимал, что на самом деле воздух вокруг его рук свистит от скорости, для меня это было как тренировочный спарринг в полсилы. Я легко отклонял его удары простыми сбивами обеих рук, отчего они улетали в стороны мимо моей головы. Удивительно, и почему они вызывали у меня проблемы раньше? Ведь они такие медленные, что я могу их удары отбивать даже не двумя. Я могу это делать одной рукой. Вот же, раз-два, раз-два. Прекрати сейчас же. У тебя люди гибнут, пока ты с ними развлекаешься. С чьей помощью ты собрался воевать дальше? Чёрт, точно. Совсем забыл, что тройка Аллах — это не единственная опасность и не единственные враги, что на нас напали. Где-то там ещё бьются с моими людьми солдаты Императора. И даже если им не нужна помощь, как они будут на меня потом смотреть если я ее им не окажу так что хватит тянуть резину блок блок оперкод мощный удар снизу вверх туда где у человека располагалась бы челюсть сдернул алова воздух да он даже в воздухе висит дольше чем следовало бы достаточно долго для того чтобы я подшагнул и ударил самым простым и банальным ударом какой только можно придумать в такой ситуации выпрямленной ногой в живот алова отбросила прочь словно им выстрелили из пушки. Он врезался в телегу, разорвав её пополам и скрылся в ночной тьме. Оставшиеся двое гвардейцев снова молча бросились на меня, занося альбарды для ударов. Я не знаю, что с ними делают в войсках Императора, как их воспитывают или, может, даже дрессируют, но страх этим ребятам неведом, это уж точно. Они не останавливаются ни перед чем, действуют как роботы, запрограммированные только на одно действие уничтожать тех, кого велят уничтожать. Никакие повреждения, никакие травмы, и будто бы даже сама смерть не могут остановить этих ребят. В то время как простые люди, солдаты, давно бы уже бросили оружие и сдавались в плен, с ужасом глядя на разорванные тела своих товарищей, эти бьются до последнего. До последнего бойца, до последнего вздоха, до последней капли крови, если у них вообще есть кровь. Вряд ли это люди. Сложно назвать человеком того, кто лишён всего того, что делает человека человеком, и в первую очередь это касается эмоций. Наверняка не просто так им делают полностью закрытые шлемы, чтобы никто не видел их мёртвые лица, не выражающие ни единой эмоции, если там вообще есть лица. А если нет, то это точно не люди. И значит, поступать с ними, как с людьми, не имеет смысла. Я скользнул в сторону, отодвигая одну алебарду предплечьем, и направляю её в бок второму алому. Локтем в челюсть, и алебарда оказывается у меня в руках, а её владелец отлетает прочь, сбитый мощным ударом. Толчок, и шип на конце алебарды пробивает кроваво-красный доспех, застревая в боку, избивая шаг, так и не успевшему довернуть следом за мной своё оружие гвардейцу. Алибарду я у него просто отобрал. И ей же с разворота снёс ему раненому голову. Не зная, на какую силу были рассчитаны эти алибарды, но явно не на мою. Голова хоть и взлетела над плечами, испаряясь красным дымом, но древ переломилась пополам, оставляя в моей руке только жалкий обломок, конец которого тоже начал испаряться красным. Этот обломок я и всадил в живот последнего Алова, которого обезоружил секунды ранее. Когда он кинулся на меня с голыми руками, я просто вытянул вперёд свободную руку, схватил его за шею, поднял в воздух и проткнул, как кусок шашлыка шампром, что насквозь обломок не прошёл, слишком короткий был. Этого Аллову хватило. Он несколько раз дёрнулся, отказываясь верить в то, что уже мёртв, и пытаясь достать до меня руками, но потом утихомирился и начал истлевать красным шлейфом. Первого Алова, которого я отправил в телегу, я найти так и не смог. Наверное, мой удар выбил из него весь дух, и он испарился тоже. Возможно, даже раньше всех остальных. Говоря честно, я не особо-то искал. После уничтожения Алых я пошёл помогать своим людям. И оказалось, что солдат Императора было не так уж и много, всего-то десятков пять. Во всём был виноват элемент неожиданности, который заставил напуганных и не готовых к обороне людей видеть в атакующих многотысячную армию. Когда на тебя, мирно жующего кашу из котелка, а то и сидящего со спущенными штанами где-то в кустах, несётся вопящая вооружённая и одоспешная арава. Со страху легко увидеть в них три таких аравы, а то и все пять. Солдат перебили всех. Среди них даже нашёлся один маг, который и прокидывал портал, а после этого поддерживал свои войска магии, кидаясь огнём и молниями. Это именно он был в самом начале боя, читая заклинание. Точно так же он выл, когда его живот пробило метко брошенное кем-то на звук копьё. Он умер прямо там, где стоял, не в силах даже открыть для себя портал и спастись. Среди наших людей потери были больше. Элемент неожиданности сыграл свою роль. 72 трупа, из которых трое, в отложенном, но неизбежном статусе. 18 раненых, из которых пятеро тяжело. И ещё один на грани перехода в категорию трупов. К счастью, Тина не пострадала в заварушке, если не считать пореза на щеке, полученного от случайной щепки и сейчас она с ног сбивалась, пытаясь помочь всем и сразу. Все, кто был в состоянии ей помочь и имел хотя бы элементарные знания о целительстве, безропотно слушались её, выполняя все приказания. Почитав потери, я прошёлся по лагерю ещё раз, велел солдатам, знакомым мне ещё по аванпосту ядовитых болот, раздеть солдат императора и забрать их оружие и доспехи, но чуть позже. После того, как я сделаю то, что собирался а собирался я влезть на ближайшую повозку и несколько раз хлопнуть в ладоши. Так что от моих хлопков потоком ветра пригнуло всю окружающую траву. «Сегодня нас потрепали», — сказал я, когда все взгляды обратились на меня. «Враг устроил нам подлую ловушку, и я пока не знаю, как именно он это провернул. К счастью для нас мы отбились. К счастью для нас враг нас недооценил. Вы понимаете, что это значит?» Я обвелся взглядом и многозначительно кивнул. «Это значит, что он нас боится. Это значит, что он понимает нашу настоящую силу и знает, что в будущем эта сила будет лишь расти, что к нам будут присоединяться и другие города, что нас будет становиться больше. Именно поэтому он попытался атаковать именно сейчас, когда нас еще мало, уничтожить угрозу в самом ее зародыше. Невозможную угрозу, никакую-то гипотетическую угрозу, реальную угрозу его диктатуре. А теперь скажите мне, если он даже сейчас не способен справиться с нами, если даже сейчас его планы по нашему уничтожению проваливаются, что может сделать он, когда мы возьмём столицу в осаду? Когда мы перережем пути поставок, и он будет вынужден голодать в своём золотом дворце? Когда нас станет столько, что мы на стену сможем подняться просто по плечам друг друга? Что он сможет? Правильно, ни хрена он не сможет. Он уже сейчас ни хрена не может, потому что он боится. А я его не боюсь. И я призываю не бояться и вас тоже. Страх — это единственное, чем Тайфон сейчас способен подорвать наш боевой дух. Страх — это единственное оружие, от которого у вас нет и не будет защиты, кроме ваших собственных убеждений. Ни я, ни кто-то другой не сможет защитить вас от страха, кроме вас самих. Так что в следующий раз, когда вам станет страшно, вспомните, что Тайфон сам боится нас, как огонь воды. И не бойтесь. Потому что если вы не будете бояться, то император лишится единственного оружия, которым обладает. Каждый из нас уже победил. Но ещё не каждый это понял». Закончив встречу, я спрыгнул с повозки и пошёл помогать с ранеными. По пути я поймал странный взгляд Конунга, которому перематывали порез на предплечье. Он смотрел на меня задумчиво, но без одобрения. Будто мои слова пошли в разрез с тем, что он ожидал услышать, но при этом не вызывали в нём отторжения. Мне, в принципе, этого было достаточно, ведь людям сейчас нужно было услышать, просто услышать, всё, что угодно, лишь бы оно не несло в себе подтекста «Мы всё умрём». Им было важно знать, что тот, вокруг которого все собирались, ядро армии, её центр, он никуда не делся. Он здесь и готов бороться дальше значит, и им не зазорно. Среди прибывших из Тангара нашёлся маг, который после недолгих поисков открыл мне тайну открытого в середину лагеря портала. Он нашёл портальную вешку. Простую ветку, лежащую прямо посредине лагеря, на которую в полу сражения не раз и не два наступили. Именно её кто-то заколдовал, сделав из неё маяк, по которому враги проникли к нам в лагерь. Это значило только одно... Шпионы в наших рядах не закончились.